161. -е. Март, 24. -е. Последняя годовщина. Да. И как в век первый вели летоисчисление до Рождества Христова и после Рождества Христова, так будем считать человеческое до и после прихода. Год великопланетный. Так назовем его. Год великих переустройств и сдвигов, ожидаемых, но неожиданных, великих, но небывалых и сознанием человечества непредусмотренных. Грядет мир новый в славе и сиянии новых лучей. Год лученосных возможностей. Год суда и решения для всех и для каждого. Объединение да будет в понимании неизбежности и непреложности шагов эволюции. Люди настроили за пруд, но можно ли пригодить гольфстрим? Так день годового праздника пусть будет днем объединения всех воинов света в осознании наступающих перемен. Армагеддон закончен, но не улегла волна поднятая, и бурлит щекотел человеческий, но условия кипения вызвавшие уже не существуют. День суда и решения явления уже после Армагеддонны. И страна противников света уже не будет страной борющейся и противодействующей, но лишь страной беспрекословно подчиняющейся решению высшему. Победа утверждена окончательная, бесповоротная и решительная. Ныне утверждается мощь иерархии, ибо наступили сроки. Говорим не о том, что видно глазу, но о том, что есть, о действительности. Уже миллионами перегорают хрупкие оболочки не выдерживая напряжения огненных волн. Уже слышен рокот стихий, грозный, неотвратимый. Но безумие человеческое все еще продолжает метаться в клетках ненависти и злобы и биться в цепях насилия. Бедствуют люди и метутся духом, сгибаясь до земли под тяжестью накопленных темных энергий. Но все же не могут прозреть. Нужен удар, и удар этот последует. «Вам, веру и любовью к владыке объединенным, светил и приложен путь. Можете не колеблясь дойти до положенного, все силы духа забрав. А собрать надо, иначе не дойти, иначе не устоять при гигантской волне взрыва. Ибо новые космические энергии вводятся в круг действия. Распределение сил идет по лучам иерархии и иерархически. Получат все, но также иерархически — и по степени вмещения. Насыщение духов будет предельным, и приготовившие и принесшие кувшины и корзины свои унесут их переполненными дарами эволюции. Те от черного полюса тоже получат, но от фокуса черных огней, ими накопленных, ими притянутых неотвратимо в силу космического закона. Так посеявший жнет, и жатва будет великая, как в добре, так во зле как в свете, так и во тьме, и для кого-то может быть последнее, последнее на земле. Те, позорившие планету, черным дыханием своим уйдут с арены жизни. Если еще имеют в ней часть, то части иметь не будут. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. В день великого мрака последнего радостью утвердите предвосхищение неизбежности огненной грядущего светлого града. Светлый град Китиш, и вы его взыскующие Много вас предчувствующих и много вас предназначенных, но еще не осознавших. Радуйтесь, ибо скоро услышите звон его колоколов, путников светлых, по зову владыки собирающих в едином понимании величия совершающегося. Вибрирует, трепещет и переливается огненная сеть света, неся дальнюю весть для горних сердец посылаемую, для тех, кто уже прозрел в духе. И радость ваша да будет совершенно, ибо близко будущее. Не о себе это радость, не о делах своих маленьких, но о том, к чему тысячелетие готовила стирдыня. И ныне, отложив всякое земное попечение, отбросив все мысли базарные, всю дымную суетливость ненужную, все то, что сегодня есть и чего нет, Не будет и не может быть завтра. Приобщимся, присоединимся в духе к радости праздника твердыни, праздника объединения в свете, неизбежно, неотвратимо и близко к грядущим, о свете грядущем. Порадуемся.